Глава 18. 4 февраля 2017 года. «Ничего не бойся», — велел Влад, взяв Юлю за руку, едва они сели в машину. Все будет хорошо. Ты им понравишься. А если нет, то это все равно не имеет значения. Главное, ты нравишься мне». «А я и не боюсь», — нарочито самоуверенно отозвалась она, но выдала истинное положение вещей глубоким тяжелым вздохом, которым пыталась унять бешеное сердцебиение. Юля понимала, что объективно бояться и нечего, особенно если сравнить предстоящий совместный обед с мёртвой уже больше ста лет ведьмой, парящей посреди ночи под потолком твоей комнаты, с призрачным убийцей с кладбища, возможно, идущим по твоему следу, с психопаткой, привязывающей тебя к стулу и размахивающей перед твоим лицом ножом, или с мерзким чудовищем, вылезающим из колодца, не говоря уже о мёртвом колдуне, приходящем из-за черной двери. Родители Влада, какими бы они ни были, не могут оказаться ужаснее всего перечисленного. К тому же сегодня Юля чувствовала себя привлекательнее и увереннее, чем в прошлый раз, когда перед ней маячила перспектива познакомиться с этими людьми. Ее уверенности хватило ровно до того момента, как Игорь становился перед въездом на участок, окружавший дом отца Влада. Сам дом уже был виден, и когда ворота открылись, пропуская их на территорию, у Юли вырвалась тихое. «Вот черт! Выглядело это грандиознее самых смелых ее фантазий. Оказалось, что она просто не в состоянии представить истинный масштаб катастрофы. Даже квартира Влада произвела на нее меньшее впечатление. Она была просто просторной и шикарной. Дом его отца вполне мог посоперничать с княжеским дворцом в Грибово. В лучшие его годы, конечно. Впрочем, именно на дворец князя он не походил. Очевидно, отец Влада, как и он сам, предпочитал более современный стиль — В нем не было нарочитой кичливости, заставляющей ожидать, что где-то в санузле притаился золотой унитаз. Но абсолютно все говорило о том, что денег, вложенных в дом Юлиной семье, хватило бы на несколько жизней. Даже если считать родного отца, отчима, их новые семьи, а также всех бабушек и дедушек. Влад вновь сжал ее руку и тихо повторил. Все хорошо, Юля, это просто дом, к тому же не мой». Как будто от этого ей могло стать легче. Ее волнение усилилось, когда Игорь даже не дернулся, чтобы выйти и открыть им двери, как делал всегда. Здесь для этого, по всей видимости, были свои люди. Ей дверь открыл серьезного вида мужик с обтянутыми черной курткой, широкими плечами и наушником в ухе. Он подал ей руку, еще больше сбив с толку. Игорь так никогда не делал, только дверь открывал. Юля попыталась опереться на предложенную руку, в результате чего едва не запнулась, выбираясь из салона. Очень уж непривычно оказалось делать это с посторонней помощью. Пока она неловко барахталась, Владу помогал какой-то немолодой мужчина, небрежно набросивший на плечи теплое пальто. «Владислав Сергеевич, очень рады, наконец, снова вас видеть. Проходите, вас уже все ждут». «Спасибо, Аркадий Борисович». Вежливо отозвался Влад, привычным движением раскладывая трость. «Я тоже рад нашей новой встрече». Мужчина расплылся в улыбке и помог Владу подняться на крыльцо, А там уже Юля снова взяла его за руку, не то видя, не то просто держась. В огромном холле мужчина, которого Влад назвал Аркадием Борисовичем, забрал их верхнюю одежду и еще не успел далеко унести, как им навстречу вышла Кристина. Ура, вы приехали, громко объявила она. Я боялась, что опять в последний момент сорвется. Она обняла сначала Влада, потом смутившуюся от столь громкого радушного приема Юлю, и тут же поманила за собой обоих. Идемте в столовую, обед уже готовы подавать». Юля опасалась, что им придется есть в зале, гипотетически способном вместить в себя полсотни человек. В прошлый раз Влад небрежно упомянул именно такое количество гостей, говоря о скромном праздновании дня рождения отца. Но обошлось. Столовая, куда их привела Кристина, не выглядела огромной, скорее просторной. В ней стоял не бесконечно длинный стол, вроде тех, что мелькают в фильмах про аристократов округлый, за которым с комфортом могли разместиться человек десять, но не больше. Конечно, стоило им переступить порог, как все внимание Юли сосредоточилось не на мебели и обстановке, а на людях с нетерпением их ожидавших. Их было трое. Высокий немолодой мужчина, еще не потерявший полностью былую форму, довольно красивая женщина, показавшаяся Юле ровесницей ее матери, и мужчина примерно одного с Владом возраста. Артема она знала в лицо — А этого человека видела впервые, поэтому предположила, что это Олег, муж Кристины. Он остался стоять у окна, а родители Влады, точнее, отец и мачеха, пошли им навстречу. Женщина при этом тепло улыбалась обоим, переводя взгляд с Юли на Влада и обратно. Мужчина смотрел на Юли скорее изучающе, чем радушно, а на Влада с легким недовольством. Радовало уже то, что на его лице не было написано откровенной враждебности. «Здравствуй, Влад». «Молодец, что наконец приехал». Мягко поздоровалась женщина, подойдя к ним. Она сначала осторожно коснулась плеча пасынка рукой, потом все же крепко обняла. Он неловко обнял ее в ответ одной рукой, поскольку второй продолжал сжимать ладонь Юли. «Привет, мам». Тихо отозвался Влад. Юле показалось, что он хотел сказать что-то еще, но то ли передумал, то ли просто не смог подобрать слов. Когда его выпустили из объятий, Влад снова неуверенно застыл, явно прислушиваясь. Возможно, не мог понять, здесь ли отец. Судя по тому, как судорожно сжались его пальцы, встреча с ним нервировала Влада даже больше, чем Юлю. Повисла неловкая пауза, во время которой старший Федоров молча смотрел на сына, а тот просто замер, не решаясь что-либо сказать или сделать. Кристина, столь бойко начавшая встречу, почему-то затихла, а Юля боялась даже вдохнуть слишком громко и привлечь к себе внимание. Наконец, мачеха Влада коснулась руки мужа, выразительно посмотрев на него. Юля не могла знать наверняка, но ей показалось, что взгляд женщины говорил. «Хотя бы ты веди себя как взрослый, ты же старше». Отец Влада заметно поморщился, словно роль взрослого не очень-то ему нравилась. И, наконец, уронил лаконичное... «Влад». «Наверное, это было своего рода приветствием». «Папа», — в тон ему отозвался Влад, — все всё-таки тоже здесь». И он протянул вперед руку для рукопожатия. Как это происходило чаще всего, с направлением Влад не очень угадал, а, может быть, даже и не пытался, просто обозначая свое намерение и оставляя зречим возможность направлять его. Фёдоров-старший посмотрел на протянутую, на наобум руку, поднял взгляд к ничего не выражающим, смотрящим в пустоту глазам, потом перевел его на белую трость, которую Влад сжимал в свободной руке. Его лицо почти не изменилось, но юли показалось что в глазах на мгновение промелькнуло болезненное выражение. Наверное, ему трудно было видеть сына таким. Или просто очень жалко. Неловкая пауза грозила снова затянуться, но на этот раз Фёдоров-старший сам этого не допустил. Шагнул вперед и вместо того, чтобы пожать протянутую руку, обнял Влада так же крепко, как пару минут назад его жена. Насколько Юля могла судить, Влада это удивило не меньше, чем тронуло. И в то же время он испытал заметное облегчение. Когда объятия были наконец разорваны, общее внимание переключилось на Юлю. Первым к ней повернулся как раз отец Влада и неожиданно улыбнулся. «Значит, вы и есть та девушка, о которой мы столько слышали?» «Наверное». Юля неловко улыбнулась в ответ, бросив на Кристину быстрый взгляд. Рассказывать о ней могла только она. «Папа, это Юля». Спохватился Влад, словно забыл перед этим, ради чего, собственно, они приехали. «Юля — это мой отец Сергей Александрович». «И моя мама Анна Владимировна». «Можно просто Анна», — тут же заявила женщина и шутливо добавила. «Отчество меня старит». «Тебя, мамочка, ничто не в состоянии состарить», — весело заверила Кристина, обнимая ее за плечи. «А вот я сейчас умру от голода, не дожидаясь старости», — заметил Сергей Александрович и, продолжая смотреть на Юлю, кивнул на накрытый стол. «Давайте садиться, пока что-нибудь не стряслось и меня не выдернули». Сережа, ты мне обещал. Неожиданно строго одернула его жена. Никаких дел сегодня, у нас гости. Ладно, ладно. Хозяин дома тут же вскинул руки, словно сдаваясь. Я просто есть хочу, они долго ехали. Пробки, улыбнулся Влад. Бесконечные пробки. К тому моменту, как все сели за стол, и Юли наконец официально представили еще и Олега, она почти успокоилась. Пока все шло не страшнее, чем при любом другом знакомстве с родителями. Несмотря на огромный дом, дорогую мебель одежду, которая наверняка стоила больше, чем весь Юлин гардероб вместе с маминым, семья Влада выглядела вполне обычно. Они шутили, смеялись, подначивали друг друга, расспрашивали Юлю о ее семье и занятиях, но ни на одном своем ответе она не почувствовала себя нищей безграмотной оборванкой, случайно зашедшей поесть не туда, где ей место. Либо они умели вести себя вежливо, либо искренне радовались тому, что Влад, после всего, что с ним случилось, налаживает свою жизнь в том числе лично. Им было наплевать, с кем именно он это делает. Единственный неприятный момент случился между основными блюдами и десертом, когда общим решением был объявлен небольшой перерыв. Влада куда-то увел Сергей Александрович. Очевидно, отцу и сыну было что обсудить. А Юля взялась развлекать Анну Владимировну. «Хотите, я покажу вам наш зимний сад?» — предложила она. Юля, конечно, хотела, когда беспокойство на тему собственной неуместности в их доме отступило, на смену ему пришло любопытство. Ей хотелось увидеть как можно больше, поскольку фантазия не могла представить, чем можно наполнить столь огромное пространство. Вряд ли у хозяев тут сотня гостевых спален. Сад оказался небольшим, но красивым. Судя по тому, с какой уверенностью хозяйка вела Юлю по помещению, рассказывая, где что и как давно растет, она занималась им сама. Возможно, с помощью знающего человека, для которого это было повседневной работой. Но Анна Владимировна определенно приходила сюда не только полюбоваться на раскрывшиеся бутоны. Экскурсия едва успела начаться, когда хозяйку неожиданно позвали на кухню. Там что-то требовало ее немедленного присутствия и принятия какого-то решения. Поэтому она, извинившись, оставила Юлю изучать сад в одиночестве. Таня возражала. Небольшая передышка ей определенно не могла повредить, а в помещении к тому же поддерживалась комфортная для растений температура. Поэтому было прохладнее, чем в столовой. После всей еды и выпитого под нее бокала вина Юлю бросила в жар, поэтому свежести и ощущались очень приятно. Сначала она почувствовала запах сигаретного дыма, и только потом увидела Олега. Он стоял у приоткрытого окна и неторопливо курил. Тоже, видимо, решил проветриться. Заметив Юлю, Он улыбнулся и приветственно кивнул. Она улыбнулась в ответ, но когда мужчина заговорил, улыбка сползла с ее лица. «А ты молодец. Правильную тактику выбрала. Уважаю». «Простите». «Ну, с Владом. Игра в скромницу, мне не нужны твои подарки и деньги. Вот это все. Очень разумно. Фёдор, вы весьма доверчивы, что странно для людей с такими деньгами. Но тем лучше для таких, как мы». «Я вас не понимаю», — буркнула Юля хмурясь и обхватывая себя руками. Все ты понимаешь», — проницательно вздохнул Олег. «Передо мной ты можешь не разыгрывать наивность. Я такой же, как и ты. Мне в жизни ничего не светило, кроме утомительной офисной работы, вечно ноющей о нехватке денег жены и пары спиногрызов, на благо которых пришлось бы горбатиться до пенсии. Но вот, дёрнула же меня проверить ту, влетевшую в дерево машину, посмотреть, что сводила, и помочь ему. Повезло. Такой шанс раз в жизни выпадает. Один на миллион. Я свой не упустил». И ты свой, думаю, не упустишь. Прикинь, всего одна авария и сразу два счастливых билета. Для нас с тобой. Будем дружить и держаться друг друга?» Юля не стала отвечать. Просто развернулась и пошла прочь, чувствуя себя так, словно Олег, не то что плюнула ей в душу, а высыпал туда целую пепельницу вонючих окурков. Спорить с ним и что-то доказывать она не видела смысла. Да и не умела пока держать удар в подобных ситуациях. Могла дать отпор только испугавшись или психанув. К счастью, на выходе из сада ее перехватила Кристина. Потом к ним присоединилась Анна Владимировна. Вскоре все снова собрались за столом, а Влад оказался рядом. Он выглядел куда спокойнее и, кажется, даже счастливее, чем на пути сюда. И Юлю отпустила. Она даже смогла спокойно разговаривать за столом с Олегом, как будто ничего не произошло. Он, к слову, вёл себя так же. Но, отправившись с Владом в обратный путь, Юля вернулась мыслями к разговору в зимнем саду. И дело было даже не в том, что Олег подумал о ней. Она понимала, что ее отношения с Владом всегда будут выглядеть так, словно ушлая девица просто воспользовалась уязвимостью слепого состоятельного мужчины, втерлась к нему в доверие и зацепилась за него. Для нее было важно, чтобы сам Влад так не думал. Тревожило другое. Юля знала, как Кристина переживает из-за отношений с мужем, из-за того, что он уделяет ей мало времени, что между ними нет былой близости. Влад упоминал, что Кристина очень старается все исправить, как-то спасти свой брак. Но короткий разговор с Олегом прекрасно показал, что спасать нечего. Олег просто не любит Кристину. И даже хуже. Он никогда ее не любил и не уважал. Просто видел в ней карьерный трамплин, ключ от двери к с этой жизни. Теперь Юля задавалась вопросом, надо ли рассказать обо всем Кристине или лучше не лезть в чужие отношения. Если ты переживаешь из-за того, что Артем не пришел, не бери в голову. Неожиданно велел Влад. Дело не в тебе, а в нем. У него просто нет времени на такие, как он считает, глупости. Юля удивленно моргнула и повернулась к нему. С чего он взял, что она переживает из-за его брата? «Честно говоря, я и не думала о нем. «Да? Тогда о чем таком ты думаешь, что молчишь всю дорогу? Твое молчание кажется мне огорченным, а ведь прошло всё довольно хорошо, по моему мнению. Но, может быть, я что-то упустил». Юля улыбнулась, дотянулась до его руки и легонько сжала, привычно заменяя этим жестом взгляд. За последние месяцы это стало для нее так естественно, что она даже не задумывалась. А вот Влад не переставал удивляться, даже не видя выражения ее лица, каким-то образом угадывал настроение, как будто чувствовал. «Ты никогда ничего не упускаешь», — заметила она, чем вызвала у него довольную улыбку. «Но я думала не об Артеме, а об Олеге». «Нашла о ком думать». Недовольно фыркнул он. «Тебе он не нравится?» Влад поджал губы и как-то странно дернул головой, как будто хотел одновременно и согласиться, и возразить. «Олег спас мне жизнь, я ему обязан. И он муж моей сестры. Так что я честно пытаюсь испытывать к нему симпатию». «Они ведь так и познакомились, да? С Кристиной?» «Когда ты попал в аварию?» «Да. Он вызвал скорую, поехал за мной в больницу, нашел способ связаться с моей семьей, Получил за это порцию благодарности от всех». А потом у него закрутилась с Кристиной. Не знаю подробности, я был в коме. Но она рассказывала, что он очень ее поддержал. А потом оказалось, что у них очень много общего. «Но я думала, что та авария произошла где-то далеко от Москвы». «Да, но Олег тоже оказался москвичом. Видимо, как и я, просто ездил по делам». «Да уж, один шанс на миллион», — пробормотала Юля. «Если задуматься, то да, довольно необычно», — согласился Влад, едва заметно нахмурившись. Но чего только в жизни не бывает. Может быть, судьба все же существует. Ведь оказалась доступна для покупки квартиры рядом с твоей, когда она мне понадобилась. Действительно. Думаешь, Олег — судьба Кристины? Влад вздохнул и пожал плечами. Не знаю, Юля. Буду честен. Что-то мне в нем не нравится. Может быть, это просто братская ревность. Или меня раздражает его мерзкий парфюм. Но как ни стараюсь, не могу к нему проникнуться. «Моя сестра несчастлива с ним, и меня тревожит, что она стала чаще поднимать себе настроение бокалом вина, и, как правило, не одним». «Но ты не вмешиваешься?» «Потому что я бы не хотел, чтобы кто-то вмешивался в мои отношения и диктовал, с кем мне жить». Влад снова улыбнулся, легонько погладив ее пальцы. «Она взрослая женщина, психолог. Надеюсь, она разберется. Главное, она знает, что я всегда готов ей помочь и поддержать ее. в чем чём-то он был прав, конечно». Но на вопрос Юлия это не отвечала. Одно дело высказывать или даже навязывать свое мнение, другое — поделиться фактом. К тому моменту, как они подъехали к дому, Юля решила, что не будет торопиться. Сегодня она уже ничего не сказала, не звонит же теперь Кристине. Такие вещи лучше говорить лично. А в следующую встречу она посмотрит, в каком состоянии и настроении будет подруга, и решит по обстоятельствам. Сегодня та выглядела очень уж счастливой. «Может, зайдешь к нам?» предложила Юля, когда они доехали на лифте до своего этажа. Семка будет рад, а мама не станет донимать расспросами, как все прошло. Ну, сразу не станет. Влад, конечно, был не против. Юля знала, что сидеть в одиночестве в своей квартире он не очень-то любит. Сейчас была возможность продлить совместную субботу, и никто из них не собирался от нее отказываться. Уже, конечно, стемнело, но еще можно было взять семку и отправиться к реке кататься с горки. Там было хорошее освещение, и семьи с детьми веселились чуть ли не до ночи. Однако, стоило открыть дверь, как сразу стало понятно, что-то случилось. Мама никогда не бежала на звук открываемого звонка, в лучшем случае выглядывала из кухни или комнаты. Сейчас же она моментально появилась в коридоре, увидела их и заметно сникла. Она выглядела непривычно растерянной, а в глазах уже заметно поблескивали слезы. Юле сразу придалось ее волнение. «Что случилось?» Семка! не знаю, куда он делся, не могу найти». «Как это?» — не понял Влад. «Я была на кухне. Он играл в комнате, я его все время слышала, а потом он притих, и я решила, что он просто занялся чем-то не очень шумным, ну там собирает из конструктора что-то. ну теперь его нигде нет». «Может быть, он играет в прятки?» — предположил Влад. «Я уже везде смотрела», — нервно воскликнула Юлина мама. «Во всех его обычных местах, во всех шкафах». Юля вздрогнула и перевела взгляд на приоткрытые дверцы шкафа прихожей. Сердце ухнуло о ребра, прежде чем провалиться в живот и запульсировать там пронизывающей болью. «Как давно он пропал?» — тихо спросила она. «С полчаса уже ищу». «Он мог выйти из квартиры?» — уточнил Влад. «Нет, я бы услышала. Да и он знает, что так делать нельзя». «К тому же он не смог бы запереть за собой дверь», — добавила Юля. «У него ключей нет». «Я не знаю, что делать», — пробормотала мама. Ты же безумие какое-то. Как ребенок может потеряться в двухкомнатной квартире? Юля предполагала как, но не могла заставить себя произнести свою догадку вслух. А Влад уже достал смартфон и тыкал в его экран, постепенно, добираясь до нужного номера в списке контактов. Куда ты звонишь? поинтересовалась мама, напряженно глядя на него. В полицию. Они не примут такое заявление, всплеснула она руками. Мое примут. Отрезал вулад напряженно, наконец вызывая номер. Дождавшись, когда на том конце ответили, он чеканил. Андрей, привет, нам нужна твоя помощь. Срочно.